Глава 74. Поселение Урманы в Алтайском Белогорье. День за днем мы с Яром ходили в леса ближнего Урмана проверять ловушки на ушастых. Нас, как всегда, сопровождали повзрослевшие рыси. Зиму они пережили нормально, не голодали, так как вся требуха после раздела зайцев доставалась им. Несколько раз рыськи выгоняли на нас кабанов, А однажды молодого оленя ни одного патрона у меня не было потрачено впустую всю крупную дичь мы доставляли в поселение на волокушах потом втроем разделывали и и коптили выздоровевших лесхозовцев из больнички забирали те же старики что и к нам привезли я сходил пообщаться с селянами и вскоре вернулся расстроен оказалось что что те едут только до своей деревни и не собираются в ближайшее время в город. Я видел, как он скучает по своей Миляне, но пока не знал, как его доставить в Барнаул. Оставлять Арину с двумя дочерьми одних в поселении у меня не было никакого желания. Тем более, старики рассказывали Яру, что на среднем Урмане деревенские мальчишки заметили в лесах четверых странных бородатых людей. которые прятались от сех в зарослях дикой смородины, хотя у них у всех были ружья и винтовки. Все они были одеты в одинаковые чёрные телогрейки и шапки. Из описания мальчишек получалось, что в наших урманнах скрываются беглые заключённые. После сообщения стрелков из деревни мы стали ходить в урман по очереди, вооружившись не только винчестерами, Но иль кутби. Ярик даже принаровился стрелять из Винчестера, укладывая его ствол на ветки деревьев или пеньки, оставленные лесохозовцами. От того, что снова может охотиться, Яр словно бы заново родился. Когда я уходил на охоту, он оставался в поселении и смотрел, чтобы никто посторонний там не появился и не причинил вред оленям с детьми. Во время своих выходов в Урман я не только охотился, я общался с рысками. Я продолжал искать скрытый путь в новое поселение, куда переселилось большинство жителей Урманного. Уж очень сильно мне хотелось повидать своих родственников, особенно сестёр близнеашек, а также их детишек. Вот только скрытый путь так и не открылся мне. На свой 62-й день рождения я получил радостные подарки. Утром, когда я еще не жился в постели, мне удалось через неизвестное пространство мысленно связаться с моей Яренькой. Супруга первым делом поздравила меня с днем рождения. Сообщила, что любит меня и что очень соскучилась. А потом рассказала мне, что их госпиталь находится недалеко от Харькова. Сказала, что... что сильно устаёт, проводя большую часть времени возле операционного стола, так как к ним поступают много раненых, и всем им надобно делать хирургические операции. На сон едва удаётся выделить себе 2-3 часа. Иренко также мне сообщила, что наша дочка Анея находится рядом с ней и подменяет её за операционным столом. В самом начале зимы немецкие самолёты разбомбили санитарный поезд, где Анешка была главой врачом. Во время той бомбёжки дочка получила осколочное ранение в ногу. Но ей крупно повезло. В пяти верстах от железной дороги находился госпиталь, который возглавляла моя Ирина. Вот так Анея оказалась на операционном столе у своей матери. Ирина сама удалила осколок из ноги и вылечила дочь. а та теперь помогает матери лечить раненых бойцов и командиров. Вторым подарком были два кратких письма от дочки Златы и сына Ванечки, доставленные нашей почтальоншей Марфой Васильевной. За небольшим праздничным столом, который в моем кабинете накрыла Арина, я вслух зачитал оба письма. Дочка в письме сердечно поздравляла меня с днем рождения, от всей семьи, а еще сообщала, что они с мужем трудятся там же и лечат поступающих раненых. Кроме того, она на днях получила письмо от мамочки, из которого узнала, что сестрица Анея была ранена, но уже полностью поправилась и тепереча трудится хирургом у мамочки в госпитале. В конце своего письма дочка написала, что все мои внуки находятся в госпитале. под присмотром старших Александровых, которые переселились к ним в Москву. Прочитанное письмо от Златы подтвердило все сказанное Ириной во время общения при помощи мыслеречи. Ведь я узнал о ранении дочери Анэй гораздо раньше, чем получил письмо. Для себя я решил почаще пробовать выходить на мысленную связь с Иринкой. Вдруг мне повезет, и я застану супругу отдыхающей. Присмотр от Ванечки, хоть и было совсем небольшим, но радости от него я получил немного больше. Сын написал мне, что во время одного из выходов на охоту удалось добыть крупного и матерого зверя, причём так, что при выходе одежда даже не запачкалась. Свою добычу передал старшим товарищам из дивизии, среди которых находился брат Всеволод. Мы вместе пообедали, и брат рассказал что у него всё в порядке. Он помогает старшим товарищам понимать других. В конце Ванечка передавал пожелания здоровья всем поселянам и просил Вериславу беречь его подарок. А ещё он написал, что отвечать на письмо не надобно, ибо у него постоянно меняется адрес полевой почты. Меня порадовало сообщение, что сын не забывает мои с дедом наставления. и облачается в защитный кокон. Его слова в письме, что при выходе одежда даже не запачкалась, были тому подтверждением. Дядя Димит, а почему Ванюша написал, что ходит на охоту? Не жена спросила меня, Гераслава. Разве там, где он нынче служит, войны совсем нет? Или у них там из-за войны совсем кушать нечего? Давайте соберём и отправим Ванюшу. посылку с нашими копчёностями. Он и сам поест и своих друзей угостит. Насчёт посылки идея хорошая, Вереславушка сказал я, смотрящей на меня девочке. Но вот только не дойдёт она до нашего Ванечки. Сама подумай немножко. Ежели небольшое письмо от него до нас шло почти полтора месяца, то сколько времени уйдёт на доставку посылки на фронт? Письмо из Москвы от Златы До нас больше недели шло, а с фронта письма ещё дольше идут. Ты, наверное, как услышала, что Ванечка просил тебя беречь его подарок, то пропустила его слова в письме, где он сообщает, что у него постоянно меняется адрес полевой почты. Вот и получается, красавица, что пока посылка до нашего Ванечки доберётся, все продукты в ней испортятся. Ты всё поняла? Да. Да, Демид, грустно ответила девочка. А насчёт остального я могу объяснить, сказал я Арточке Арины. Вячеслав, ты помнишь мой рассказ Демиду Ярославовичу в тот день, когда я вернулся в поселение? Увидев кивок головой, он продолжил. Тогда ты ведь это должна помнить, как я говорил в управе, что мы за немцами на охоту ходили. Девочка ещё раз кивнула. Так вот, красавица, охоты мы свои выходы на разведку называем. Поняла? Теперь поняла. Вот и умница. Иван в своем письме написал, что во время одного из выходов на разведку ему удалось захватить в плен весьма важного немецкого офицера, которого он передал старшим командирам из штаба дивизии. Среди командиров находился Всеволод, который при штабе был директором. переводчиком. Вот что означают слова про брата, что он помогает старшим товарищам понимать других. Но самое главное, что мы узнали из двух писем, состоит в том, что четверо детей Димедия Рославовича, Злата и Анея, Всеволод и Иван, а также Ерина Радосветишна живы и здоровы. А остальные, тяжело вздохнув, спросила девочка: о про всех остальных наших поселян и детей Демидия Рославича мы узнаем только тогда, когда наша почтальонша доставит в поселение новые письма. Всё поняла, Верославушка. Да, Ярик. Тогда кушай свой пирог с зайчатиной, пока его у тебя и старилки Ярославна не утащила. Верослава тут же посмотрела на стол и увидела, как её младшая сестрёнка тянет свою ручку за пирогу. Это совсем да её тарелки. Девочка довольно быстро разделила пирог на две части и отдала большую половину младшей сестре. Мамочка говорит, что Яре всегда кушать хочется, потому что она быстро растёт, пояснила свои действия Верислава. Я всегда с ней всем делюсь. Мир дому сему, гостей принимаете? раздался от дверей знакомый мужской голос. Проходи, Лукьяна Нисимович. Ты как раз вовремя к столу поспел. А я не один, Дмитрий Ярославич. Поздравлять вас с днём рождения прибыл. Со мной кое-кто ещё приехал. Не как сама Лукерия Степановна, с тобой приехала и своих вкусных пирожков привезла. Вы как всегда правы, но не только она приехала. Вы помощника своего придержите, чтобы он от радости в обморок не упал. В этот момент в мой кабинет с криком "Ярик!" влетела Милана. Не обращая на нас никакого внимания, она сначала бросилась обнимать сидящего за столом Яра, а потом зацеловала в лицо своего мужа. Все присутствующие наблюдали за радостной встречей, и только лишь я заметил, как в мой кабинет зашла Лукерия Степановна с большой кастрюлей, сверху замотанной материей. Здравя, Лукерия Степановна. Присаживайся за стол и заодно поведай, кто вам рассказал, что у меня сегодня день рождения. Здравия вам и долгих лет жизни, Дмитрий Рославич. Про ваш день рождения мне поселяне рассказали. Вот я и решила вам вкусненького приготовить. А третьего дня у нас почтальонша была в артельном представительстве. Газеты и письма принесла. Она-то и поведала, что Ярья Рассветич с войны без руки возвернулся и нынче в поселении проживает. Миляна, как услышала это, так чуть чувств не лишилась. Она отпросилась у своего начальства в госпитале на несколько дней, чтобы мужа увидеть, и пообещала, что девчата ваши за нее одежурят. Вот ее начальство и отпустило с нами. А в кастрюле я вам не только ваши любимые пирожки привезла. Там ещё у меня различные сдобные плюшки и сладкие булочки с яблочным повидлом. Здравия всем, раздался голос Миланы. Извините меня, что кроме своего Ярика я никого сразу не увидела. Поздравляю с днём рождения, Дмитрий Ярославович. Пусть лета вашей жизни будут долгими, а все деяния успешными. Примите с Ериной Ярославной мою благодарность за Ярика. за то, что вы сберегли его для меня, и она поклонилась в пояс сначала мне, а потом Арине. А дальше мы все вместе продолжили праздничную трапезу. Я больше налегал на вкусные пирожки, чем радовал Лукерию Степановну. А обе дочки Арины лакомились сладкими булочками с яблочным повидлом. Девочки так объелись, что их прямо за столом начало клонить в сон. Арина с Лукьяном Анисеевичем отнесли девчат в больничку, где последнее время проживали Златовы. Когда трапеза закончилась, женщины втроём собрали всё со стола и удалились на кухню в управи, посуду перемыть, да, поговорить на свои женские темы. А мы втроём остались в кабинете. Лукьян Анисеевич сразу налил три чашки чая из самовара. И мы решили обсудить наши дела. Я отпил пару глотков горячего чая, посмотрел на своего помощника и спросил: "Как думаешь, дальше жить, Жюль? Ведь не дело, когда муж живёт в поселении, а его супруга в городе. Семья должна жить вместе". "Я всё понимаю, Дмитрий Рославич, и сам не хочу никогда разлучаться с Миланой. Но что я буду делать в городе?" Кто меня однорукого на работу возьмёт? Местные власти поди умаялись устраивать на работу таких инвалидов войны, как я. Да и устраиваться на госслужбу, чтобы носить бумажки из кабинета в кабинет, у меня нет никакого желания. А всем остальным работодателям я просто не нужен. Вот тут ты ошибаешься, я. Как тебе должность главы артели Урманы? что находится в Барнауле и имеет свое артельное представительство. А как же вы, Демитрий Ярославович? А что я? По нынешним законам я уже давно не дееспособный, так как мне 62 года. Тебе же зимой, насколько я помню, должно было исполниться 30 лет. Так что у тебя возраст вполне подходящий для должности главы артели. Бонизе мой 27 лет исполнилось, Демитий Рославович. Вас, наверное, моя сидена в заблуждение ввела. У нас с вашим Иваном всего 5 лет разница в возрасте. Неважно. Для всех людей важным является то, что ты фронтовик, сражавшийся с врагом и получивший ранения в боях за Родину, а не сынок какого-то партийного хозяйственного чиновника. прикрывшивося бронёю от фронта. Так что, ты готов принять руководство нашей артели Яр и отстаивать её интересы перед местными властями? Готов, Дмитрий Рославич. Будьте уверены, я вас не подведу. Ежели что, пока я во все дела вникну, мне наши артельные деды помогут. Тем более, кое-какой опыт общения с чиновниками у меня уже имеется. Правильно сказал, яря Расвитич, произнёс Ульяна Нисимович. Мы с отцом и Фёдором Андреевичем всегда вам и артели поможем, ведь от существования артели и нашей семьи зависит. Значит, так и порешим. Сейчас выправим все артельные документы, в которых укажем, что ты с момента возвращения в поселение занял должность главы артели. А твоими помощниками Пропишем Анисима Авдеевича, Федора Андреевича и Лукьяна Анисимовича. Все печати, артельные отчеты и остальные документы я тебе сразу передам. Возьмешь их с собой в город. Так что при любой проверке никакая комиссия в них не найдет изъянов. С документами на право ношения оружия будь предельно внимательным. Выдавай их только проверенным людям, которые будут в у тебя промысловой охотой заниматься. Всё понял, Яр? Да, Дмитрий Ярославович. Тогда давай займёмся оформлением всех документов, пока твоя супруга на кухне делами и разговорами с другими женщинами занята. Потом вам с ней не до артельных бумаг будет. Подвода, управляемая Лукьяном Анисеевичем, покинула таёжное поселение через день. Мы не только всё успели сделать, но ещё и загрузили на подводу ящики с копчёной зайчатиной. На подводии перед ящиками сидела счастливая миляна и прижималась к своему ярику. А Лукерия Степановна разместилась рядышком с мужем. Мы с Ариной Радославной и девочками провожали их стоя на широком крыльце поселянской управы. За прошедший месяц Мне дважды удалось пообщаться с Иринкой. Наши беседы подняли мне настроение, и я ежедневно уходил на охоту в ближний урман со спокойной душой. В конце весны меня вдруг охватила непонятная тревога. Я попытался мысленно связаться с супругой, но у меня ничего не получилось. Лишь в последний день весны, ранним утром, моя Иринка отозвалась. Во мне словно что-то оборвалось, когда я мысленно услышал затихающий голос супруги. Она сказала мне, «Демидушка, любимый мой, не переживай о нас, когда вскоре получишь горестные вести. Мы всегда будем с тобой, а общаться мы теперь сможем только на твоей лесной дороге за гранью восприятия. Дождись Ванечку домой. Защитная одежа должна его уберечь». и посватает у Гарины за него Вереславу. Она очень хорошая девочка. Помни меня, Демидушка, и я всегда буду с тобой. Если древние боги благосклонны к нам, то мы когда-нибудь с тобой увидимся. После этого голос моей Иринки окончательно затих. Поднявшись с постели, я неспешно оделся, умылся на кухне, покормил голодную Елизавету и направился в управу. Когда я проходил мимо нашей больнички, из ее дверей вышла Арина. Увидев мое лицо, она сразу спросила, что случилось, Демитрий Ярославович. Пока точно не знаю, Аринушка, но что-то нехорошее произошло с Яриной и дочкой Анеей. Ранним утром во сне Яринка со мной попрощалась. Она попросила посватать у тебя Вереславу за нашего Ванечку. Против Ванечки я ничего не имею. Добрый и любящий будет муж для моей Вереславушки. А посему даю вам своё материнское согласие. Отныне они просватанная пара. Вот только сердце мне вещает, что живы ваши Иринушка с Анеюшкой. Только слабы они и очень сильно изранены. Надеюсь на такой исход. Мне очень не хочется похоронки на своих получать. Вы себя не изводите раньше времени тяжкими думами. Давайте лучше дождёмся нашу Марфу Васильевну. Почтолённый всегда все новости раньше всех узнают. Ежели что с вашими вдруг случилось, то власти обязательно вам об этом сообщить должны. Ты права, Арина. Подождём почту. А пока поднимай девочек. И пойдёмте завтракать. Они у меня уже давно поднялись, даже ещё раньше меня. Сейчас я их позову, а потом вас всех покормлю. Завтрак я недавно приготовила, он на кухне в управлении нас поджидает. Арина оказалась полностью права. В середине лета наша почтальонша Марфа Васильевна, отведя в сторону взгляд, отдала мне два извещения. Я начал молча читать одно, а Ирина другое. В моём было написано: "Ваша жена, военврач первого ранга Скарабогатова Ирина Радосветишна, находясь на фронте, пропала без вести в мае месяце". Дальше я ничего не увидел, так как на глаза навернулись слёзы. Посмотрев на Ирину, я понял, что у неё такое же извещение, только на мою дочку Анну. Вы сильно не переживайте, сказала нам почтальонша. Ежели пропали без вести, значит, живы они. Возможно, найдутся и домой живыми вернутся. Если бы их убитыми нашли, то тогда вам похоронки бы прислали. Вы правы, Марфа Васильевна, будем надеяться на лучшее. За следующие два с лишним года я так и не получил от своих детей ни одного письма. Даже от Златы писем с поздравлением на мой день рождения не приходило. Для меня самым мрачным временем стала осень. Вскоре, после Нового года, я за один раз получил извещение на остальных своих детей, кроме Ванечки, с сообщением о том, что они все находились на фронте, пропали без вести. Больше всего мне было непонятно, как моя Злата оказалась на фронте. Ведь она была хирургом в московском военном госпитале. Если бы ее решили отправить на фронт, то она обязательно написала бы мне об этом. А уже в конце осени Паштальонша принесла похоронку на Ванечку. Я не поверил этому и стал объяснять Марфе Васильевне и Арине Радославне, что это ошибка. Мой сын не мог погибнуть в бою. Он разведчик. А разведку в открытый бой не посылают. Видать, писари при штабе чего-то напутали и по ошибке написали похоронку на Ванечку. Но обе женщины вообще не слушали, что я им говорю, а только лишь плакали и пытались меня утешить своими словами соболезнования. От женских слёз и причитаний мне стало плохо. Добравшись до дивана в управе, я прилёг, Но от этого мне ещё хуже стало. Арина заголосила ещё больше, а потом убежала в больничку за настойками на травах. Напоив меня настоями, Арина с почтальоншей удалились, а вскоре ко мне пришла Верислава и молча присела на стул, стоящий рядом с диваном. Через 5 минут девочка тихо спросила: "Дядя Демид, а вы правда не верите, что Ванюша погиб?" Правда, Вериславушка. Верь мне, а не той казённой бумажке, что принесла сегодня Марфа Васильевна. Дай мне заветное слово, девочка, что ты дождёшься моего Ванечку, и только за него выйдешь замуж. Тем более я своё слово данное тебе сдержал. Я высватал тебя у Арины за своего Ивана. Теперь вы просватанная пара. Можешь свою мамочку спросить, Она подтвердить мои слова. За твое заветное слово я тебе открою одну тайну, о которой ты никому не должна говорить, даже своей маме и младшей сестре. Я даю вам заветное слово, дядя Димит, что дождусь возвращения домой, Ванюши, и только за него выйду замуж. Пусть все боги и предки будут мне свидетелями, что слово мое нерушимо. Благодарю тебя, Вериславушка. А теперь послушай меня внимательно. Почему я не верю тому, что мой Ванечка погиб в бою на фронте? У него есть необычная защитная одежда, которую все наши древние богатыри носили. Это был подарок Ивану от его деда. Её невозможно порвать или как-то повредить. Даже пуля и снаряд её не возьмут. Вот потому-то я и не верю в его смерть и написанное в похоронке. А разве такая защитная одежда может существовать на самом деле? удивилась старшая дочка Алины. Я думала, что она только в старых сказках и древних преданиях бывает. "Ериславо, пожалуйста, сходи на кухню и принеси мне самый острый нож". Девочка быстро вскочила со стула и убежала в сторону кухни. Вскоре она вернулась назад с острым ножом для разделки мяса. Я закатал рукав и протянул руку, сказал: Попробуй ножом порезать мою руку. Я боюсь, дядя Демид. Ведь я не смогу остановить кровь, и тогда вы умрёте. Режь, девочка, не бойся. На мне такая же защитная одежда, как на Ванечке. Так ты сможешь убедиться, что он живой и ничего ему не угрожает. Ярослава сначала осторожно провела лезвием ножа по моей руке. Удивившись, что на руке и нет даже царапины, она попыталась посильнее надавить на нож, но результат был тот же. Никаких порезов или царапин от острого ножа не было. Пока девочка удивлённо смотрела на мою руку, я несколько раз изменил вид одежды и последним показал доспех древнего богатыря. После чего он вздел защитный кокон невидимый Верте убедилась, Вячеслава, что я сказал тебе правду про одежду древних. Да, дядя Демид. Теперь я не сомневаюсь, что Ванюша живой, и обязательно его дождусь. И вашу тайну про богатырские доспехи сохраню. Скажите, а такую необычную одежду вам отец подарил? Нет, красавица. Мне её подарили мои друзья-богатыри. Такие же, как в сказках? Да. Дочь на такие же. Вот только это было очень давно. Вот здорово. Хотелось бы и мне хоть одним глазком на такого богатыря посмотреть. В жизни всякое бывает, Верислава. Может, и твоя мечта когда-нибудь сбудется. Ты беги к матери, а я посплю тут немножко. Только не забудь нож назад на кухню отнести. Когда Верислава ушла, Я спокойно заснул, ибо прекрасно знал, что подорастающая красавица обязательно дождётся моего Ванечку, сколько бы лет ей ждать ни пришлось. Проснулся я утром, но почему-то моё состояние было не ахти. Я кое-как поднялся и сходил на задний двор справить нужду. Пока я ходил, меня качало, как пьяного, из стороны в сторону. У задних дверей управы Меня встретила Арина. Посмотрев на меня, она тут же потребовала, чтобы я вернулся на диван и в ближайшие несколько дней постарался поменьше ходить. Говорила Арина таким тоном, что я просто не стал с ней спорить. Переубеждать целительницу бесполезное дело. Целую неделю я пил какие-то настойки на лечебных травах и думал, что мне уже мало что поможет. Однако в самом конце недели Я почувствовал необычный прилив сил и смог вновь заниматься своими повседневными делами. Как рассказала мне Верислава, пока меня лечила её мамочка, то она присматривала за Ванюшей Лиской и вкусно кормила котейку каждое утро и каждый вечер. Девочка даже хотела принести Елизавету ко мне в управу, чтобы котейка не очень скучала, но ей мама не разрешила. Мой первый выход на охоту после окончания лечения Арины ещё больше добавил мне внутренних сил. Жизнь начала налаживаться, а хрустящий снежок под ногами действовал на меня успокаивающе. Все расставленные ловушки и ловчие петли на ушастых были полны, а несколько подростков молодых рысей сторожили мою добычу, собрав охотничьи трофеи в пустые мешки. Я поделился обычаи с рысями. Пообщавшись с ними, я узнал, что чужие люди продолжают валить лес и жгут костры. Огонь распугал всех волков, и они ушли за каменные холмы. Зиму мы пережили нормально. Несколько раз к нам приезжали Ярик и Лукьянани Семенович. Они привозили нам отрезы ткани, чтобы Арина смогла сшить одежду для своих растущих дочек. а также пачки с чаем, связки баранок, соль, конфеты для девочек и обязательно сдобную выпечку с вкусными пирожками от Лукеии Степановны. Мы же в ответ нагружали их повозку ящиками с копчёной зайчатиной. Весной к нам приезжала Лукеия Степановна. Она привозила нам какие-то семена овощей. Несколько дней она с Алиной и девчатами Что-то садили на грядках в огородах, на задних дворах. Девочки во всём помогали матери и бабушке Луше. Так они называли Лукерию Степановну. Через 2 недели после посадок на огородах в поселение приехала Марфа Васильевна. Почтальонша передала мне газеты и радостно сообщила, что война закончилась нашей победой. Больше всех обрадовалась этой новости Ереслава. Она потом каждый день выходила за околицу нашего поселения и стоя у шлокбаума на дороге высматривала, не идёт ли домой Ванечка. Лишь когда Арина объяснила дочери, что путь из Германии не близкий и что не всех сразу станут из Красной армии домой отпускать, Ереслава немножко успокоилась и стала уже больше времени уделять походами с младшей сестрой в Урман. за различными лекарственными травами. А когда в нашу больничку вновь привезли покалеченных из лесхоза, то Вереслава находилась там, перенимая опыт и знания по древнему цилиществу от своей матери. После смерти Сталина местные власти про наше Урмана окончательно позабыли. Парням и мужчинам, вернувшимся с войны, а также их семьям, проживающим в представительстве, Власти так и не разрешили вернуться назад в таёжное поселение. Разрешение на оружие и охоту у нашей артели власти забрали. Однако яр не растерялся и вскоре всё-таки нашёл выход из положения. Артельные подводы ездили по всему краю и закупали у селян мясо и птицу. В представительстве сделали большую коптильню, где коптили всё купленное в деревнях и сёлах. Так что наша артель из промысловая охотничья постепенно превратилась в гаса перерабатывающее. Я лишь одобрил все действия Ярика, ведь так он сможет лучше заботиться о всех наших людях. Однажды, находясь в управе, я через приоткрытое окно услышал шум на улице. Взяв свой Винчестер, я покинул рабочий кабинет, увидев меня с оружием в руках. странный мужчина в военной форме без знаков различия быстро сел в полуторку, и она уехала из нашего поселения. Подойдя к Арине и Ярославне, я спросил: "Что это у вас произошло?" "Да вот, женишок Лескозовский снова объявился. Опять к Ярославне свататься приезжил. Она ему уже по всякому объясняла, что не пойдёт за него замуж, а он ничего слушать не желает". Может, мне с ним поговорить? Не нужно, Дмитрий Ярославич. Скоро Ярик должен приехать. Мы с дочкой уже решили. Я её в город на медицинские курсы пошлю. Там этот прохвост Алисовский нашу Ярославну не найдет. Она пока будет учиться, либо у наших в ортельном представительстве поживёт, либо ей комнату в общежитии дадут. А продуктами я дочке всегда смогу помочь. У меня на огородах много чего растёт. Скорее Яра уехала учиться в город, а мы остались втроём в поселении. Каждый день после обеда мы с Вериславой выходили за околицу поселения и высматривали, не идёт ли домой Иван. Верислава повзрослела и стала настоящей красавицей. Всем заезжим женихам из лисхоза и иных деревень. Она давала от ворот поворот, говоря, что она уже просватана и ждёт, когда её суженый возвернётся из армии. Так мы и прожили несколько лет, пока однажды в поселение не приехала машина скорой помощи. В ней привезли всю забинтованную Ярославну. Переговорив с водителем, я узнал о том, что дочку Арины врач со скорой помощи толкнул под машину. Зато что она рассказала его жене о представаниях. Врач тот попал под суд, а врачи из городской больницы ей ничем помочь не могут. Вот и отправили девушку помирать домой. Арина не согласилась с решением городских врачей и плотно занялась лечением дочери. А Вячеслава ей во всём помогала. Моя помощь была лишь в том, что я активировал точки на теле Яры. чтобы её организм сам восстанавливался. А ещё в походах за различными лесными травами. Когда Ярославна уже начала поправляться и могла помаленьку ходить по больничке, Арине вдруг понадобились лекарственные травы, растущие на Дальнем Урмане. Нужные травы я нашёл недалеко от разрушенного входа в пещеру с порталом. Однако при возвращении в поселение случилось то, чего я никак не ожидал. Яркий солнечный свет вдруг погас, и старый лес накрыла громадная тень. Падая на землю, я успел перевернуться и увидел над лесом знакомую чёрную тучу, весьма правильной формы и напоминающую громадную широкополую шляпу. Видимые размеры чёрной тучи превышали полторы сотни саженей. Из-за нижней чёрной поверхности в лес ударила тёмно-красная молния, которая попала в старое дерево, стоявшее недалеко от меня. Время словно замедлилось. Я не мог пошевелиться и просто смотрел, как дерево падает на меня. Когда чёрный лекальный аппарат улетел, я попробовал выбраться из-под придавившего меня дерева и не смог. Мысленно собравшись, Я послал зов о помощи рысям. Рыски появились примерно через полчаса. Они стояли и смотрели на меня, не зная, что надо мне делать. Тогда я им объяснил, что нужно подкопать землю вокруг меня, чтобы я смог выбраться. Рыски быстро справились с порученным делом, и вскоре я выбрался из-под ствола дерева. Весь путь до поселения я чувствовал слабость. Словно из меня вытянули все жизненные силы. За полверсты до нашего поселения мы проходили мимо моих ловчих петель на зайцев. В них уже была добыча. Всех ушастых я отдал рысам за помощь и лишь потом направился домой. У входа в больничку меня встретила Арина. «Что случилось?» – испуганно спросила она. На обратном пути старое дерево упало и меня придавило. Рыси меня откопали и помогли выбраться. Вот твои травы, Арина, сказал я и протянул ей мешочек с лечебными травами. А мне надо бы отлежаться дома. Устал я сильно, а сил больше нет. Никакого дома. Давайте я вам помогу до палаты в больничке дойти, а там уже и вашим лечением займусь. Нет, Арина. Я всё-таки до дому пойду. Сама же знаешь, что дома родные стены помогают. Тогда погодите маленько, Дмитрий Ярославович. Я зараз Вериславу покличу, она поможет вам до дому добраться. А я потом к вам загляну, я осмотр проведу. Как бы переломов не было. Я тогда ещё не знал, что силы мои так и не восстановятся. После того, как Верослава помогла мне дойти до дому, жизнь моя сильно изменилась. Сил не хватало, чтобы сходить по нужде на задний двор, да на то, чтобы покушать. Раз в неделю Верослава топила баньку, а потом они меня с Ариной парили в два веника. На несколько дней наступало облегчение. Я так и не понял, баня так на меня повлияла или лечение наших целительниц. В один из весенних дней меня навестили Вереслава с Ярославной. Младшая дочка Арины Радославны совсем поправилась и теперь помогала матери с сестрой в нашей больничке лечить селян и приезжающих из города больных. Вереслава зачитала мне статью из газеты «Правда». «Экстренный выпуск. Великое событие в истории человечества». Первый в мире советский космический корабль Восток с человеком на борту, завершив полёт вокруг земного шара, благополучно вернулся на священную землю нашей родины. Первый человек, проникший в космос, гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин. Да уж, дела творятся в стране. Вон человека уже в космос отправили. и назад возвернули. А младшенький мой Ванюшка так до сей поры не возвернулся. Он обязательно возвернётся, дядя Демид. Надо бы на только ждать и верить. Наверное, его на службе в земле германской оставили, ведь он столько языков знает, сказала Гарислава. А я бы хотела к звёздам полететь, как Гагарин, и посмотреть, как там на других планетах люди живут. Вдруг мечтательно произнесла Ярославна. «Ты бы не о полетах к звездам мечтала, Яра, а где себе хорошего мужа найти?» осадила свою младшую сестру Вереславу. «Зачем ты так, Вереславушка? Пусть она мечтает, а вось когда-нибудь ее желание сбудется». Через несколько дней я услышал, как у моих ворот остановилась машина. Вскоре ко мне в дом зашла Арина, в сопровождении двух мужчин, одетых в белые медицинские халаты. «Здравствуйте, Дмитрий Ярославович!» – сказал более молодой врач, доставая из саквояжа какое-то медицинское приспособление с трубками и металлическим кругом. «Вы можете присесть и снять рубаху? Мне нужно послушать ваше сердце». «Он лежачий и подняться не сможет», – ответила вместо меня Арина. В таком случае придется послушать ритмы сердца больного в лежачем положении. А вас, Арина Радославна, я попрошу сесть на свободную лавку и не мешать работникам скорой помощи. Да будем вам важничать, Фершел, возмущалась Арина Радославна. Чего вы можете-то? Доченьку мою отправили домой помирать, а я ее болезную, почитай, с того света возвернула. Да и на ноги поставила в отличие от вас и соседушку свово подимул. Дайте только срок. Зачем только Матвеевич вас вызвал? Станислав Матвеевич поступил правильно, как подобает советскому человеку. Сообщил, куда следует а тяжелобольному гражданину в заброшенной деревне, произнёс молодой врач, прослушивая у меня сердечный ритм. Вот-вот заброшенной. А кто забросил-то деревеньку Нашинскую? Не унималась Арина Родославовна. Никто из нас вашу деревню не забрасывал. Мы же прибыли по первому вызову из конторы вашего лесхоза. Да толку-то от того, что вы до нас прибыли? Вы же не способны поднять лежачего. А вот насчёт этого мы будем посмотреть, гражданочка, сказал врач. и вложил мне под язык две весьма маленькие таблетки. «Больной, сейчас вам будет полегче, поэтому присядьте и повернитесь ко мне спиной». Ехидная ухмылка на лице Арины сменилась сильным удивлением после того, как я сам смог приподняться и сесть на лавки. Задрав рубаху, я повернулся спиной к врачу. Прослушав со спины таблетку, что мои сердечные ритмы стали выравниваться, доктор дал мне еще две таблетки. «Дмитрий Ярославович», — сказал мне врач, «положите эти маленькие таблетки под язык, и через 10 минут мы с вами поедем в нашу больницу, где вас полностью вылечат». Я выполнил то, что сказал молодой врач, а Арина Розославовна с величайшим удивлением в глазах смотрела, как на моем лице лечит. разливается румянец. «Благодарствую, доктор. Мне действительно стало получше», уже более уверенно сказал я врачу со скорой. «Может, не надо мне ехать в вашу больничку? Я бы и в хате своей хотел дожить свои последние денечки». «Не говорите глупостей, Дмитрий Ярославович. Мы вас обязательно вылечим, поставим на ноги, а потом у вас будет долгая, интересная и насыщенная жизнь». Арина Родославовна, вы сможете сопровождать вашего соседа до больницы? обратился молодой врач к целительнице. Ась, чего вы сказали? Я говорю, вы сможете сопровождать вашего соседа до нашей больницы. Да-да, конечно. Я только дочкам обскажу, что до больнички поехала. Хорошо. А вы, Димитрий Рославич, одевайтесь помаленьку, и доедем. а то уже стемнеет скоро. Я неуверенно поднялся и, пошатываясь, подойдя к шкафу, начал медленно одеваться. Мати Ярославны и Вериславы, не веря своим глазам, проследила за моим проходом до шкафа, потом поднялась и быстро покинула дом. Пока я одевался, второй врач забрал медицинский саквояж и вышел на улицу. Когда мы вышли из ворот к машине, там уже стояла Арина Родаславна, а её дочери стояли у ворот своего дома. Едва я подошёл к дверям скорой помощи, как у меня закружилась голова, и я провалился во тьму. Возвращение из тьмы было необычным. Я не чувствовал никаких болей и слабости. Всё моё тело было наполнено силой и здоровьем. Открыв глаза, я увидел обычную больничную палату. Но вот что было в ней совершенно не к месту, так это медицинские капсулы, стоящие у стенки. Они очень сильно походили на те, что я привык видеть в медсекторе на базе наблюдения. Дальше я просто решил ждать, когда всё прояснится.